В новом мире было кому заниматься всем этим. Были главный бухгалтер Лиза Хренова, девушка сметливая и изворотливая в своем бухгалтерском деле, но с норовом, из тех, кому надо на козе подъезжать, и при ней кассир Зюзина. Был помощник Залыгина по хозяйственной части Спаски, человек пожилой, давно перешагнувший пенсионный рубеж, но вполне работоспособный и даже боевой. Из советской хостоменклатуры. В редакции его считали большим занудой, Но таким, видимо, и должен быть настоящий хозяйственник. Был в помощь ему просто завхоз, а также шофер, вахтер, свой человек при типографии и прочая обслуга. Но прыгающую подпись Залыгина на документах случалось уже не признавали в банке. Каждые полгода журнал терял подписчиков. Требовалось налаживать отношения с агентствами и продавцами. Выверять и согласовывать цену журнала, повышать полиграфическое качество, работать с зарубежными подписчиками, сотрудничать с фондом Сороса — все это было каждодневная, кропотливая работа, требовавшая участия из не первого лица в журнале, то как минимум заместителя. Для нее необходимо было понимание редакционно-издательского процесса. Василий Васильевич Спасский, добросовестный человек и опытный администратор, не знал разницы между офсетной и высокой печатью, и мог, например, спросить, зачем нужен принтер, если уже куплен хороший ксеркс. Так что Залыгин, посоветовавший с Хреновой, решил взвалить на меня еще и воз коммерческих забот. Отказаться было невозможно, потому что речь действительно шла о жизни и смерти журнала, которым я дорожил. Но я заранее предупредил Залыгина, что мало смыслю в бизнесе. Не умея делать деньги из воздуха и уходить от налогов, да и само существование нового мира под вывеской коммерческого предприятия, кажется мне абсурдным. Касательно последнего, даже сочинил для главного редактора целый манифест, привожу его с незначительными сокращениями. Главному редактору журнала «Новый мир» С.П. Залыгину о перерегистрации журнала. В настоящее время возникла необходимость перерегистрации журнала «Новый мир» как средство информации в Роскомпечате и как предприятие в регистрационной палате. Дело идет медленно, в значительной мере из-за того, что у сотрудников, в том числе тех, кто непосредственно занят перерегистрацией, нет ясности в отношении статуса журнала и предпочтительной формы его существования. В тискивании некоммерческого, неприбыльного издания, каким останется в новых условиях наш журнал, в искусственные рамки коммерческого предприятия, будь то АО, ТО или что-то еще, является некорректным. Подобная вывеска лишь смущает наших читателей и партнеров и уменьшает шансы на получение необходимой журналу помощи и на снижение налогов. В сложившихся условиях Я вижу только один путь к стабильному, устойчивому положению журнала при сохранении его полной независимости. Первое. Учредителем журнала с полным правом может стать возглавляемой вами большая редколлегия, которую на этот случай можно пополнить новыми авторитетными членами, действительно пекущимися журнале, и способными оказать ему реальную поддержку. Этой редколлегии придается статус попечительского совета с правом назначать, а не выбирать списочным составом работников главного редактора, задавать журналу направление, изыскивать средства на его издание. Такая форма учреждения, кажется мне, более надежной и более соответствует интересам литературного журнала. Она защитит новый мир от попадания в случайные руки, и других случайностей, закрепит за ним вес и авторитет, соответствующие весу и авторитету попечительского совета. Второе. Попечительский совет журнала «Новый мир» регистрируется как общественная организация. Справка. Для регистрации общественной организации достаточно 10 физических лиц, и получает все соответствующие своему статусу права печать счета в банках право заключать договоры заниматься коммерческой деятельностью и так далее таким образом мы обретем статус вполне соответствующий задачам журнала ничего при этом не потеряв но выиграв морально и материально налоговые льготы больше того Благодаря новой организации журнал станет центром притяжения лучших литературных сил, то есть формально закрепит свое прежнее состояние и действительно будет играть роль мощной общественно-культурной силы. Опыт других стран показывает, что подобные попечительские советы могут, постепенно обновляясь, давать литературным журналам жизнь на сотни лет, сохраняя их облик. Я понимаю, что такая реформа журнала... Фактически регистрация заново потребует подготовительной работы и определенных усилий от всех, однако в конечном счете все это окупится и окажется не столь болезненным, как ожидающие нас при другом выборе бесконечное латание старого. Я действительно считал и продолжаю считать, что охлократия в журнальном деле – когда тон сдают пресловутые уборщицы, вактеры, кассиры, шоферы и прочее, до добра не доводит. На моих глазах таким образом распадался после ухода Борузина журнал «Дружба народов». Когда-то главных в толстые журналы назначал секретариат писателей Можно сколько угодно ругать старые порядки, но журналы тогда читали на расхват, а имена редактора были у всех на слуху. Сам Залыгин был таким назначенцем. Я нарисовал ему, по сути, схему спасения нового мира и его самого в нем. Осуществление моего плана позволило бы Залыгину сохранить контроль над журналом, даже отойдя от повседневных редакторских дел. В большой редколлегии тогда стояли Аверенцев, Остафьев, Битов, Гранин, Лихачев, Николаев, Чудакова. Представительный набор, не так ли? Это не говоря о именитых Хроднянской, Чухонцеве, Марченко, которые работали в журнале практически. Список можно было дополнить еще несколькими лицами по должности. Министром культуры, тогда им был Сидоров, председателем Роскомпечати, тогда был Лаптев, редакторами крупнейших университетов, директорами крупнейших библиотек. Это и был предлагаемый мною попечительский совет, во главе которого сам Залыгин. Доверили бы вы таким людям назначение редактора в главный журнал России, как выразился Шушарин? Я бы доверил. Залыгин не нашел ничего лучшего, как показать мою докладную у хреновой. Главный бухгалтер была, разумеется, одним из главных акционеров и обсуждала блистательные капиталистические перспективы нового мира, а также промахи недотёп-начальников, из-за которых перспективы эти рушатся. За сигаретой на лестничной площадке четвертого этажа, куда покурить к ней выходили Костырка и другие, кто был поближе территориально и социально, В беседах рождались идеи, которые передавались мне, затем в виде напутствий и прямых указаний о том, как развернуть рекламную кампанию журнала, даже что в нем печатать. У них был свой взгляд на вещи. В эту бочку с бензином Залыгин закинул по неосмотрительности мою искорку. Бумага эта возбудила и объединила сразу всех, кто до того и терпеть, может, друг друга не мог, хреновую роднянскую наборщицы корректоров, Василевского и Чехонцева, Зюзину и Костырко. Версия первая. Яковлев хочет разрушить то, что мы строили. Версия вторая. Он спит и видит, как пролезть в акционеры. Версия третья. Он хочет занять место Залыгина. Версия четвертая. Он хочет лишить нас независимости, вернуть в советские времена. Версия пятая. Это нужно, чтобы Залыгин остался пожизненным главным. Были, наверное, еще. Не беда, что первая версия исключала вторую, а третья пятую. Они гуляли по коридорам, все разом. Эх, это часто бывает, усугубляли одна другую. Чем больше невнятицы и путаницы, тем лучше. Расплывчатый образ врага действовал сразу на всех. Костырка. Ходатый на любые случаи даже явился уговаривать меня. Наташа Иванова в знамени, тоже заместитель и тоже неакционер, ну и что? Я ничего не знал про положение Наташи Ивановой в знамени и действительно не представлял, что из этого должно следовать, но именно после его слов мне впервые почему-то стало немножко обидно. В самом деле, я пришел работать в новый мир гораздо раньше, Костырко. После недолгого перерыва я возвращаюсь в редакцию в новом качестве руководителем и обнаруживаю, что Костырка, который как был, так и остался на низшей редакторской ступеньке, теперь собственник журнала и считает меня своим наемным работником. И все лишь потому, что меня не оказалось на месте в тот момент, когда им позволили поделить эту самую собственность. Да откуда вообще... У кучки людей, волей случая, оказавшихся принятыми на работу в орган Союза писателей СССР, какие-то частные права на общенародное культурное достояние. Пожалуйста, открывайте новые журналы, вложив свои накопления или взяв кредит, делайте их знаменитыми и прибыльными, если у вас получится, как получалось, скажем, у Некрасова, но паразитировать на былой славе нового мира жить на ренту с выделенного редакцией казенного помещения, еще гордо называть все это частной собственностью, нечто совсем другое. Можно ли представить, чтобы служащие Третьяковской галереи, дирекция, экскурсоводы, охрана вдруг присвоили и поделили между собою все хранящиеся в музее картины? Наверное, можно. Наверное, таковой была чуть не вся приватизация, Но в случаях с учреждениями культуры это выглядит особенно нелепо.